— с жаром подумала Надюшка. Вдруг обласок со всей силой ткнулся во что-то мягкое и вязкое. Девушка всмотрела в темноту. Перед ней был берег, самый обыкновенный берег, заросший лесом и обмытый дождями. Надюшка оттолкнулась, круто опустила весло, и, проверив еще раз течение, снова принялась грести. Ей казалось, что она плывет посредине реки. Но через некоторое время ее обласок снова врезался в берег. Надюшка заплакала от огорчения. Пропадали невозвратные минуты. Снова она оттолкнулась от берега, выбралась на середину реки и замахала веслом, не жалея сил. Временами она поднимала весло и прислушивалась, не идут ли где-нибудь по соседству с ней другие лодки. Нет, ничто, никакие посторонние звуки до нее не доносились. В одном месте ей показалось, что она плывет уже мимо базы. Сквозь темноту проступали очертания каких-то строений. Она повернула обласок влево, но когда приблизилась к строениям, то поняла, что перед ней маленький островок, поднявшийся из воды крутыми берегами. «Пора, пожалуй, уже кричать», — думала она, но текли минуты за минутой, а она не решалась подать голос. Непроницаемая темнота угнетала, сковывала ее, словно была она в окружении невидимых стен. Между тем Порфирий Исаев и Мишка были уже возле базы. Они знали реку как свои пять пальцев и плыли, не теряя времени на блуждание. Когда до базы осталось примерно полверсты, Мишка причалил свой обласок к тайникам. Отсюда он должен был прокраситься к базе берегом. В руках он держал ружье, на пояске болтался остро отточенный охотничий нож. Мишке предстояло трудное и опасное дело – перерезать кинжалом причальной веревки, освободить барки от трапы, чтобы ничто не мешало течению повернуть их в глубину реки и понести силой самостока. Парфюрий Игнатьевич избрал для себя дело полегче. Как только барки повернут в речку – Он поднимется на одну из них и станет за руль. Из наблюдений за блазой, который он произвел за трое суток, ему было известно, что Скобеев и его помощники спят на катере в носовой каюте. Катер стоял выше барок на 100-150 сажен. И там все еще продолжались ремонтные работы. Пока Мишка не выполнит своей задачи, Порфирий Игнатьичу предстояло болтаться в обласке по плесу и ждать удобной минуты. Мишка был опытный таежник. Он подкрался к базе с такой ловкостью и осторожностью, что ни одна птаха не вспорхнула. Нож у него был острее бритвы. Веревки он обрезал в одно мгновение, и трап снял моментально, подхватив его на руки и опустив на землю с такой бережностью, будто был он стеклянным. Все-все благоприятствовало Мишке, и дождь, который палил как из ведра, и ветер, который налетел на деревья и, раскачивая их, поднял сильный шум, и волна, которая ударила в борта паусков, раскачала их, смыв с носовой части ближнего к берегу пауска тину, намытую течением. Исполнив свое дело, Мишка шмыгнул в лес. Барки, освобожденные от причальных креплений, медленно стали отходить от берега, поворачивать в речку. Порфирий Саев не видел еще этого. Он был на середине реки, но натренированным воровским чутьем угадывал, что все у Мишки идет благополучно. Он ждал с нетерпением, ждал того вожделенного момента, когда взойдет на пауски и почувствует себя хозяином добра, которым были набиты трюмы. Снова он зажмет тогда Стеков в кулаке, снова будет хозяином Васюгана. Когда-то советская власть соберется направить сюда новую базу. Вот если б остался здесь Быстрыков с коммуной, ну тогда песенка и Исаева была бы спета. А пока бог милостив, жить ему можно. Приезд Надюшки на базу немало задач у Скобеева. Проводив девушку, он долго ходил по берегу, размышляя, почему же Исаев не явился на базу сам. Время для отлучек из дома было удобное. Уборка урожая кончилась, а сезон охоты только начинался. Остеки передавали, что шныряет парфишка по васюгану без устали.